Внутренняя мотивация целями. Радость, которая не длится долго. Петр, представь, что бы сделало тебя счастливым. Представь это в деталях. Возможно, это была бы машина. Опиши точно ее цвет, марку, мощность двигателя. Иди в автосалон и посиди в этом автомобиле. Все вещи, которые ты желаешь получить, старательно опиши, а в идеале найди к ним фотографии. «Определи сроки и прилепи эти картинки на видное место. Это твои цели. Это то, что будет тебя мотивировать». Такой подход применял мой первый коуч-тренер личностного роста. Он мотивировал людей, опираясь на их цели и мечты. Позже, во время собственной практики, я встретил нескольких людей, которых этот способ мотивации почти уничтожил. Как показывают исследования, мотивация целью работает, но не приводит к долгосрочной удовлетворенности. Наоборот, она ведет к неожиданной фрустрации и странной зависимости, похожей на наркотическую. Почему мотивация целями так обманчива? Что за этим стоит? При постановке целей мы задействуем нашу префронтальную кору Эта совокупность нескольких областей лобных долей предположительно отвечает за сложные когнитивные и поведенческие функции, эмоции, исполнительные функции оценивание обстановки и принятия решений чувство такта контроль импульсов и абстрактное мышление а также за стратегическое планирование многозадачность и принятие решений речь идет о части мозга которая позволяет нам видеть сны и создает у нас представление о еще несуществующих вещах префронтальная кора дает возможность людям в отличие от животных задумываться о будущем, что сделало бы вас счастливым? Наличие любимого человека и двух детей без проблем со здоровьем, диплом о высшем образовании или хорошо оплачиваемая работа, новый дом с бассейном, отпуск на месяц или иная мечта. Поскольку наша префронтальная кора позволяет нам очень четко представлять наши цели, можно предположить, что по их достижении мы испытаем чувство удовлетворения. Поставленная цель, о которой мы все время помним, и правда служит очень сильным мотиватором. В отличие от людей, зависимых от внешней мотивации, люди, мотивированные целями, делают что-то потому, что они действительно этого хотят, и потому способны работать очень интенсивно. Однако, поскольку настоящее состояние людей всегда отличается от желаемого, они не в полной мере удовлетворены. В их жизни постоянно чего-то не хватает. По этой причине на пути к целям они часто бывают лишены преимуществ, связанных с выработкой дофамина, долговременной удовлетворенности, креативности и способности эффективно учиться. Так как цели мотивируют людей двигаться вперед, а люди интенсивно работают над их достижением, рано или поздно они добиваются своего. В такой момент они получают одноразовую долю дофамина и испытывают интенсивную радость, обозначаемую словом joy – кайф. Joy переводится с английского как радость, счастье, восторг, удовольствие, удовлетворение. Однако потом приходит нечто, с чем не может справиться префронтальная кора. Наступает состояние, известное как гедоническая адаптация. Попробуйте воссоздать в памяти, как это было, когда в школе вы сдавали трудный экзамен или на работе заканчивали сложный проект. Вспомните, что вы чувствовали, когда покупали какую-то долгожданную вещь. Каким было ваше чувство сразу после покупки? Насколько сильны были ваши эмоции через два дня? Насколько сильны они были через неделю? Гедоническая адаптация представляет собой явление, когда человек неожиданно быстро привыкает к результатам какой-либо достигнутой цели. Через пару минут, часов, а максимально и дней, достигнутая цель не вызывает никаких позитивных эмоций. Если вы когда-то покупали новый автомобиль, то, возможно, вас удивило, что через неделю вы уже воспринимали его как нечто само собой разумеющееся ваши эмоции уже через пару дней были несравнимо слабее, чем в первый день после покупки. Даже если бы мы добились самых значительных высот, получили Нобелевскую премию или Олимпийское золото, через пару недель эти события не оказывали бы никакого влияния на нашу удовлетворенность. Окружающие понемногу перестали бы о нас говорить, писать, и наступило бы забвение, да и сами мы привыкли бы к своей победе. Как обычно, гедоническая адаптация взяла бы вверх. В одном исследовании измерялась удовлетворенность людей, выигравших крупную сумму в лотерею. Одновременно с этим ученые выясняли, как чувствуют себя люди, оказавшиеся в инвалидной коляске. Исследование показало, что примерно через полгода оценка чувства удовлетворенности у респондентов обеих групп оказалась почти одинаковой. Адаптация работает и в неожиданных, на первый взгляд, обстоятельствах. Некоторые люди часто завидуют другим. Зависть с точки зрения гедонической адаптации не очень разумна. Даже если бы они получили то, чему завидовали, Из-за адаптации их удовлетворенность не была очень велика. Бывшие завистники довольно скоро привыкли бы к тому, чего так жаждали. Обширное исследование о влиянии денег на счастье продемонстрировало четкую тенденцию. Деньги оказывают влияние на состояние нашей удовлетворенности только пока помогают обеспечить основные потребности нам и нашей семье. Выше этой границы деньги на состояние удовлетворенности почти не влияют. Несмотря на способность воссоздать картинку нашей воображаемой цели и момента счастья при ее достижении, префронтальная кора не способна показать нам, что позитивные эмоции будут столь неожиданно короткие. То есть она не способна предсказать гедоническую адаптацию. Если мы с нетерпением ждем покупки нового автомобиля, наш мозг может представить радость момента приобретения, но он не способен предвидеть, что это лишь минутная радость. Это одна из главных причин, почему мы часто ошибаемся в оценке нашей будущей удовлетворенности. Как же человек, мотивированный целями, реагирует на гедоническую адаптацию? Очень просто. После того, как цель будет достигнута и эмоция угаснет, он поставит следующую, еще большую цель. Не хватало этого в Ауди, в Порше это будет, и снова начинается гонка. При достижении новой цели он снова не удовлетворен, все равно чего-то не хватает, работает, работает и, возможно, опять достигает цели. Возникает кайф, который из-за гедонической адаптации через короткое время быстро исчезнет. А какова будет реакция? Постановка еще большей цели. Снова и снова бег по кругу продолжается. Кайф, возникающий при достижении цели, активизирует те же центры головного мозга, которые активизируют и доза кокаина, и благодаря этому ведет к так называемым зависимостям от возбуждения. К этой же группе зависимости принадлежат и адреналиновая зависимость, зависимость от просмотра порнографии, от компьютерных игр. Людям, занимающимся экстремальными видами спорта, нужно прыгать со все больших и больших высот, совершать все более экстремальные поступки, чтобы испытывать столь же интенсивные ощущения. Зависимым от просмотра порнографии для достижения возбуждения, необходимо постоянно просматривать видеозаписи с новыми извращениями. Также и люди, мотивированные целями, должны достигать все больших целей. Они становятся так называемыми «целевыми наркоманами». У таких людей есть элитная недвижимость, дорогие машины и желаемое положение в обществе. Но они переживают лишь краткие моменты счастья. Часто их охватывает депрессия. У них есть все кроме долговременной удовлетворенности. Первой хорошей новостью было то, что избежать кнута внешней мотивации возможно. Вторая хорошая новость – внутренней мотивации целями также существует альтернатива. Это так называемая внутренняя мотивация пути – способ, который, сохраняя преимущество интенсивности мотивации целями, обходит гедоническую адаптацию и удерживает человека в состоянии удовлетворенности своим настоящим.